Есть женщины осеннего шитья. Они, пройдя свой жизненный экватор, В постели то слезливы, как дитя, То яростны, как римский гладиатор. Думая о бурной жизни личной, Трогаю былое взглядом праздным. Все, кого любил я, так различны, что, наверное, сам бывал я разным. В очень важном и постыдном повинном так боимся мы себя обокрасть, что все время и во всем половины полуправда, полуриск, полустрасть. Азартная мальчишеская резвость Кипит во мне Соблазнами дразня. Похоже, что рассудочная трезвость Осталась в крайней плоти У меня. Меняя в весе и калибри, Нас охлаждает жизни стужа, И погрузневшая калибри Свирепо каркает на мужа. Непоспешно И благообразно, совершая земные труды, Я аскет, если нету соблазна, И пощусь от еды до еды. Мы гуляем, поем и пляшем От рождения до самой смерти, И грешнее ангелов падших Лишь раскаявшиеся черти. Предпочитая быть романтиком во время тягостных решений, Всегда завязывал я бантиком концы любовных отношений. Спалив дотла последний порох, я шлю свой пламенный привет Всем дамам, в комнатах которых гасил я свет.